Из Новосибирска Петр полетел самолетом, смотрел сверху на землю, видел крошечные домики, аккуратные квадратики полей и огородов, видел узенькие ленточки дорог, речушки. Все было игрушечно маленьким. И это, как нельзя, более подходило к его состоянию. Где-то среди этих маленьких домиков, думал он, По извилистым дорожкам может ходить человечки и думать о себе, что он пуп земли, что он все может. Смешно. Жизнь представлялась теперь запутанной, сложной, нагромождением случайных обстоятельств. И судьба человеческая, тоненькая ниточка, протянутая сквозь этот хаос различных непредвиденных обстоятельств где уверены что какое-нибудь из этих грубых обстоятельств не коснется острым углом этой ниточки и не оборвет ее в самый неподходящий момент. Много всякого передумал Ивлев, пока летел. Он не знал, что будет с его жизнью дальше. Он знал, что она не будет такой, какой началась Сейчас самому омерзительными казались Недавние мечты и помыслы Ведь как мечталось Вот он, в 35 лет, генерал-майор За какие заслуги неизвестно Не в этом дело Приезжает в Москву, приходит в театр Все оглядываются на него Все удивлены, какой молодой, а уже генерал А он, хоть и генерал, а ужасно простой. Нашел свое место, сел, приготовился смотреть спектакль. Рядом молодая красивая женщина с мужем. Муж, пожилой полковник. Вообще, думалось до этого очень просто. Есть жизнь что-то вроде высокой и унылой стены. За стеной сад, солнце, музыка, беззаботные женщины. Приехав в часть, Ивлев пошел в первым делом портком и все рассказал, что отец его и мать – враги народа. Ему предложили подать по начальству рапорт с просьбой уволить его из рядов советской армии, как человека недостойно выносить высокое звание советского офицера. Он подал рапорт. Просьбу удовлетворили. Потом было портсобрание. Большинство голосов «Исключить!» «Исключили!» Ивлев попрощался с товарищами и вышел из части гражданским человеком. 25 лет от роду, без друзей, без специальности, с одним только злым, упорным желанием начать жизнь с началом. На улице догнал его рассудительный капитан и сочувственно заговорил. Дурак ты, слушай, никто же не знал. Пошел тык, оборвал Ивлев выругался матерно. Ивлев устроился на завод учеником слесаря в том же городе, где служил. Тетке не сказал, что ушел из армии, деньги по-прежнему аккуратно высылал ей, правда, меньше. В отпуск скоро не обещался. Началась другая жизнь. Подтянутости и собранности армейский Ивлев не утратил, только похудел и в глазах погас неприятный блеск раннего самодовольства. Глаза стали задумчивыми, с новыми людьми сходился труд, больше молчал, был справедлив даже резок. Он ожидал, что теперь начнутся невероятные трудности, которые он стойко будет переносить. Никаких особенных трудностей не было. Правда, деньжонок стало значительно меньше в кармане, пришлось оставаться на поужаться, но и только. В общежитии он не стал жить, снял у одной хорошей женщины небольшую комнатку, Натащил туда книг, читал, курил беспрерывно, чем очень огорчал хозяйку. Работа на заводе не утомляла почти. Времени свободного достаточно. Явлев соображал, осматривался. Прошло не так уж много времени, но он не без удивления стал замечать, что к небу с уважением относятся самые разные люди. От богомольной хозяйки до заводских выпивок. Это насторожило. Юлев знал за собой одно такое качество. Мог легко понравиться, когда хотел этого. Он раньше знал точно, когда после его ухода говорят «хороший парень», а когда не говорят. Причем, когда говорили «хороший парень», это не радовало. Значит, дальше надо напрягаться и поддерживать в людях это мнение о себе. А поддерживать пригодилось в основном болтовнёй и притворством. Он притворялся, что ему хорошо в обществе тех или иных людей, смеялся, когда не хотелось, внимательно слушал, когда заранее было известно, чем кончится рассказ. Причем делалось это зачастую без всякой цели, просто трусил быть самим собой. «Скажи кому-нибудь, что его скучно слушать, обидеться, помолчи с какой-нибудь вечер-другой, скажет дурак». И приходилось изощряться – Впрочем, и искусство-то какое, но утомительное. Начав другую жизнь, Ивлев первым делом решил быть самим собой, во что бы то ни стало, в любых обстоятельствах. И стал. И заметил, что люди за что-то начинают уважать его. Он перебрал в памяти все, что он делал, говорил, и не нашел, чтобы он последнее время угождал кому-нибудь, поддакивал, говорил, когда не хотелось, или молчал, когда хотел сказать. Это открытие радовало. Так было легче жить. Кончилось лето. Осенью, являв, вместе с другими рабочими послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку. В деревню, куда приехали, большая, помощников понаехало много. Рабочий, студент, служащий. Половина лоботрясничали, лишь галида полях костры, дурачились. Вечерами в деревне было шумно. После возле клуба Выставляли радиолу и до глубокой ночи танцевали, а вечера стояли хорошие, тихие, теплые. С неба срывали звезды и, прожив мгновенную яркую жизнь, умирали. Ивля сидел вечерами на крыльце, он жил возле самого клуба у колхозного бригадира. Курил, слушал радиолу, женский смех, и было как-то тяжко на душе. Бродила в крови беспокойная сила, томила. Один раз в субботу засиделся он так до самого утра. нагурился до тошноты, пошел на край деревню к озеру, сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается ярким огнем ветхая заброшенная церкушка. От того лишь, что церковка отражалась в синей воде, особенно чисто, от того лишь, что горела она в то утро каким-то особенным, горячим рубиновым огнем и было тихо кругом, от чего-то защемило сердце. Ивлев влег на землю, лицом вниз, вцепился в траву и заскрипел зубами. Подумалось вдруг о Боге. И каким-то странным образом, что человек, особенно женщина, лучше Бога. На другой день он опять пошел на озеро смотреть, как горит церквуха на закате солнца. И встретил на улице Марию Родионову. И остолбенел. Такой красивой девки ему еще не случалось видеть. Пошел за ней. Мария оглянулась. «Здравствуй», — сказал Ивлев. «Здравствуйте». Она остановилась. Ивлев ласково улыбнулся. Его немножко пугала красота женщины и удивляла. «Вы что, обознались?» — спросила она. «Нет». Ивлев не знал, что говорить. Стоял, смотрел на нее. У Марии насмешливо дрогнули губы. Она повернулась и пошла прочь. «Вот это да!» – подумал Ивлев. В тот же вечер он увидел Мари еще раз возле клуба. Она стояла в кругу девушек-студенток, рядом толпились парни. Ивлев пошел прямо к ней. «Отойдем в сторонку», – сказал он. Мария не удивилась, улыбнулась ему как знакомому. «Зачем?» «Мне надо сказать пару слов». У Ивлева от волнения перехватило горло. Последние слова он пискнул пару слов. Мария открыто громко засмеялась, засмеялись и все стоявшие поблизости. И от стыда и злость свело с затылок. Он тоже через силу улыбнулся и сам, не понимая, что делать, вернее понимая, что делать, глупо взял девушку за руку и хотел силой отвести. Мария вывернула руку, и тут, как из-под земли вырос, появился чернявый парень, как красивой, тонкой южной красотой, не то армянин, не то азербайджанец. «Одну минутку», — сказал он, — «в чем тут дело?» Мария улыбнулась и с любопытством смотрела на Ивлева, молчала. Чернявый ловко оттер Ивлева плечом в сторонку, взял за локоть и немножко рисуй сказал, «Здесь вам делать нечего». «Вы меня поняли?» В глазах Ивлева стояла красивая Мария. «Нет, не понял», — сказал он. Чернявый вежливо улыбнулся. Он хотел казаться страшным. «Объяснить?» «Попробуй». Чернявый оглянулся и для пущей важности взял Ивлева за грудки. «Тебе что, собственно, надо?» Ивлев хотел оторвать от себя руки, но она точно приросла. Парень был цепкий. «Отпусти, дурачок!» — спокойно сказал юля «Все равно ты потерял эту девку. Успокойся!» «Да?» — парень сильно рванул его в сторону, отпустил и дал пинка под зад. «Бежи отсюда, чтобы я тебя больше не видел!» Евлю вернулся, драться не хотел, злости не было. В глазах стояла насмешливая Мария. «Почему-то именно в этот момент он поверил, что она будет его!» «Отойди дальше, я тебе все объясню!» — сказал он Чернявому. Чернявый встал в боксерскую стойку, больно ткнул Ивлева в грудь. Ивлев, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта. Чернявый все пытался боксировать, прыгал, делал обманные движения, но схватывал гораздо чаще, чем Ивлев. Их разняли. Чернявый успел разорвать Ивлеву новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз». Ивлев сразу же, как только их раздяли, ушел домой. Умылся, надел другую рубаху и пошел опять в клубу. И опять подошел к Марии. «Меня Петром зовут», — сказал он. «А тебя как?» У Марии радостно заблестели глаза. Ей начинала нравиться эта скандальная история. «Завуткой», — откликнулась она. «Отойдем в сторонку». Ивлев сам не ожидал от себя такой нахрапистости. Все в нем больно сладко ныло. Как будто все нерастраченное тепло двадцати пяти прожитых весен выплеслось из стыняков души, ударило в голову. Он ха, ошалел. «Мне здесь хорошо». «Не пойдешь?» «Нет». Ивлю хотел улыбнуться разбитыми губами. «Не получилось. Не хотелось улыбаться». «А почему?» — спросил он. «Что?» Пойдем Чего ты боишься-то? Ты сам-то не боишься? Нет А тебе не кажется, что ты нахально действуешь? Нет, что ты? А мне кажется Перестань Вообще успокойся Ивлев плел, черт те что Только бы не молчать Почему ты боялся замолчать? Я тебе сейчас все объясню Пойдем Ты что, дурак, что ли? Хал, да Негромко сказал Ивлев Он обозился вдруг Мария смерила глазами поджарую фигуру Ивлева, презрительно усмехнулась. «Между прочим, за халду придется ответить». «Дура ты, породистая!» Ивлева трясло. «Я ж тебе говорю, пойдем со мной!» Мария отошла от него. Через минуту к нему подлетел Чернявый. «Я ее провожаю сегодня домой», решительно заявил Ивлев. «Понял! Отойди, а то я тебе второй глаз закрою!» Теперь Ивлев готов был драться по-настоящему. Чернявый задохнулся от возбуждения, некоторое время молчал. — Ты что? — спросил он. — Ничего. Иди сюда. Ивлев пошел за клуб в темноту, Чернявый за ним. Дрожь у Ивлева прекратилась, он успокоился. Начиналось представление покрупнее. Он слышал, что сзади вместе с Чернявым идут еще двое или трое. Шли долго... Уходили от света. Ивлев шагал впереди, не разбирая дороги. Перелезли через прясло в чей-то огород, пошли по грядкам, громко шуршали картофельной ботвой. «Ударишь сзади?» я завечу насмерть», — предупредил Ивлев Чернява. «Иди, иди!» в голосе сказал Чернявый и подтолкнул его в спину. Неожиданно тишину ночи просверлил громкий милицейский свисток. Их догоняли. Остановились. «Милиция!» Сказал один из парней, следовавших сзади «Все?» «Моли бога!» Сказал Чернявый Ивлеву Подошел милиционер «Качайте эту канитель! Давайте, давайте! Давайте разойдемся!» Чернявые и два его друга ушли Ивлев заговорил с милиционером Милиционер был молодой парень «Влюбился, что ли?» Спросил он «Влюбился, просто сказал Ивлев «Да, интересное дело, между прочим» Когда влюбляются, малость дураками делаются. Я по себе знаю. Шли по улице, направляясь клубом. Я, значит, когда влюбился, а она за рекой жила, жената моя теперь, так я ночью к ней через реку на руках плавал. опасно все-таки. Ночь, а вода у нас в реке холодная. Сведется удорогой. Хоть закричись тогда. Нет, плыл. Она где живет? Не знаешь? спросил Илью. Кто? Эта девушка-то, ну это... Она там, неопределенно сказал словаходливый милиционер Помолчал немного и добавился Искренним участием Мой тебе совет, отстанет от ее Почему? По-моему, черт тебя знает Конечно, но по-моему она того Я уж со вторым ее замечаем. До этого Черникова еще один был Тот здоровый, уехал чего-то Может из-за нее Но красивая Это надо такую родиться. Измучишься с такой. Пойди с ней куда-нибудь. Вся душа изболит. На нее же оглядываются все. Нервы надо железные. Ивля глубоко затягивался папироской. А она откуда? Из служащих. У нас тут приехали из двух городов. Зря так делают, между прочим. Из разных городов везут. Так порядка никогда не будет. А где она живет-то? Там. У сосненной старухи, возле магазина. Но ты не ходи туда сегодня. А то мне и так позавчера выговор всучили. Нет, я просто так спросил. У клуба уже никого почти не было. Разошлись. Ивля попрощался с милиционером и пошел к своему дому. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер завернет за угол, и пошел скорым шагом к магазину. Шел и думал. Что со мной делается? Он хотел еще раз увидеть Марию. Зачем? Непонятно. Надежды, что она оставит Черняву и пойдет с ним, не было. Было одно тупое. Упорное желание видеть ее. И всем. И вдруг встретились. Черняв шел в обнимку с Марией и что-то негромко и торопливо рассказывал ей. Мария молчала. и узнал узнала их по голосу Чернявого. Загородил им дорогу. Мария почему-то испуганно вскрикнула, узнав Ивлева, а ее кавалера шалело уставился на своего недруга. Ивлев глупо улыбнулся. — Мне ха, надо поговорить с тобой, — сказал он Марии. Мария молча обошла его и стала быстро удаляться по улице. Чернявый не знал, что делать — догонять ее или оставаться с Ивлевым, выяснять отношения. Ивлев пошел за Марией. — Одну минуту! «Подожди!» Он не знал даже, как зовут девушку. Чернява догнал его и ударил сзади по уху. Ивлев развернулся, чтобы ответить, но тот отскочил. Его покинула уверенность. Ивлев на каду вывернул из плетня кол и ускорил шаг, догоняя Марию. Чернява некоторое время шел сзади, потом отстал. У Ивлева радостно колотилось сердце. Впереди совсем близко... Мелькала белая кофточка Марии, и никакие силы теперь не могли заставить его свернуть с прямого пути к ней. Мария шла быстро. Ивля пробежал немного, догнал ее. «Подожди! Не бойся меня, глупенькая! Чего тебе надо?» Мария сбавила шаг. «Слушай!» Ивля взял ее за руку и понял, что он всю жизнь ждал вот этой минуты. «Ты почему не хочешь поговорить со мной?» Мария молчала. Руку не отняла. «А? Тебя ведь и забьют сейчас!» — сказала она. «Ничего! Они же бешены, Они могут! Я сам бешеный! Странный ты человек все-таки! Непонятный! Влюбился! Чего ж тут непонятного?» — сказал Ивлев. «А колдой Давича назвал! Не в этом дело! Замуж пойдешь за меня?» «Ох!» — Мария искренне негромко засмеялась. «Ты прости меня, но у тебя действительно не все дома!» «Почему?» Этого уж я не знаю. Пойдет, подумал Ивлев. Пойдет. Сзади раздался топот нескольких пар ног. Их догоняли. Беги, негромко сказала Мария. Ивлев обнял ее, хотел поцеловать. Она вывернулась и побежала по улице. Ивлев обернулся. Первым бежал чернявый. Сошлись сразу, молча. С чернявым было еще двое. У всех колья. Удары звучали мягко, тупо. Цапели, или негромко вытерились. Ивлев юном you know, крутился между трех кольев. Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще доставал с черняв, потому что тот пер на И не заметил Евлев, кто из трех излопчился и тяпнул его по башке. В глазах хлопнул и рассыпался искрами огненный шар. Ивлев в раз оглох, выронил кол. И, схватившись за голову, стал потихоньку садиться на дорогу. Вот оттащили к плетю и ушли, сморкаясь с укровицей и отхаркиваясь. Очнулся в глубокой ночью, долго припоминал, где он и что произошло. В груди он чувствовал, затаилась какая-то смутная сильная радость. И вдруг все вспомнилось. Вспомнил, как он держал Марию за руку и как она негромко смеялась. Радость в груди встрепенулась, возлековала. Ивлев с трудом приподнялся, Привалился спиной к плетню и заплакал. От слабости и от счастья. Голову раскалывала страшная боль, Даже тошнил от боли. оплакалась сладко, как редко плачется, Когда здорово обидят, но ничего этим не докажут. Вдруг он скорее почувствовал, чем увидел, и услышал. И вдалеке показалась знакомая белая кофточка. Мария осторожно шла вдоль плетня. Ивлева не видела. Ивлев притаился. И в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он как в минуту серьезной опасности вспомнил разом всю свою недолгую странную жизнь, путаницу дорог и искания свои. Все. И подумал. Хватит. Теперь успокоюсь. Я здесь, сказал он. Мария вздрогнула, взялась за сердце. «Ох, ты! Я! Иди, сядь со мной!» Избили. В голосе Марии была неподдельная скорбь. Она сидела рядом с Ивлевым, теплая, родная. «Говорила ведь тебе, не послушал». Ха, ничего, мы завтра уедем отсюда». Мария пристально вгляделась в него. «А?» — спросил Ивлев. «Хорошо». Она бережно обняла его, погладила ладошкой сбитую голову, светлеющий мир качнулся в глазах Ивлева и поплыл, увлекая его в неведомую новую жизнь. На другой день они уехали из деревни, и началась эта новая жизнь».